Глава 8. Николас. Если знать имя и как выглядит человек, то можно найти кого угодно. И этот самый факт остановил меня. «Я уже набрал человека, который мог бы мне помочь, чисто по описанию и вузу найти Настю, но остановил себя, как остановил себя в тот день, когда мы стояли возле отеля. Это ненормально. Не должно взрослого мужика так крыть из-за какой-то малолетки. Не должен он улыбку ее вспоминать, как на поцелуи отвечала, как устроила истерику после оскорблений». «А ведь могла бы и спасибо сказать. Спас ее, считай. Ну, трахнулись бы мы, но обменялись бы телефонами. А дальше что? Отношения на расстоянии или к себе ее забрать?» И надолго бы меня хватило. Это с Ингрид у нас давние отношения, а остальных я воспринимаю лишь как разовые объекты. Так что пусть спасибо скажет. Спас ее, честь считай, для какого-нибудь полудурка-ровесника, который неумилыми руками будет грудь трогать, с презервативом долго возиться. Вот зачем я себя накручиваю? Что за нездоровая хрень? Я даже в сторону отъехал, потому что перед глазами туман встал. Задыхался. Сжимал руль руками, пытался в себя прийти. Ладно. Это временно. Надо плотнее делами заняться, и не будет больше возможности думать о той, чье тело, словно фарфоровое, требует особого отношения. ласк более опытных, чтобы не отбилось желание заниматься сексом в дальнейшем. Но я несколько раз вдохнул, выдохнул и погнал в аэропорт. Хватит уже здесь предаваться нелепым страданиям. Вот только в Домодедово сразу воспоминания нахлынули, словно в прошлое вернулся в тот момент, когда миру Распутину ждал 20 лет назад, ту самую, вот здесь пил кофе, вот здесь ходил по кругу, как зверь раненый. И все надеялся, меня выберет, что не зря я два года возле нее кружил, терпел закидоны, мы ведь даже поженились, громко, с шиком. Отец мне потом долго припоминал несколько потраченных миллионов, а потом выяснилось, что мой лучший друг и ее брат, и ей совсем не брат, не родные они. И мира поплыла, но я верил, верил, что она придет, что выберет меня, и она пришла. Не было предела моей радости, но разочарование было столь же стремительным. болезненным, загоняющим иглы под ногти. С ней пришел и мой лучший друг Ярослав, тоже Распутин. Как удобно, Ковылял на одной ноге, за Мирославу держался. Он в момент нашей свадьбы в аварию попал. Вот тогда правда и всплыла, когда ему переливание потребовалось. И он, конечно, ее не отпустил. Глупо было надеяться. Да и она не особо ко мне рвалась. И, наверное, случись это позже, я бы поборолся. А тогда я дал им жить. Подписал все необходимые бумаги и уехал в Канаду в хоккей играть. Это потом я взялся за бизнес отца, потому что тот плох стал. А я единственный наследник. Обязательство мать их. «Вам кофе сделать, мужчина?» «Неформальная бариста меня уже третий раз спрашивает, но я отворачиваюсь». «Нет, спасибо. Я не пил капучино много лет, так же много, как не видел эту пару, бывшую жену и бывшего лучшего друга». Всех звонки и попытки встретиться напрочь игнорировал. Закрыл ту страницу и выбросил книгу. «Но каждый раз, прилетая в Россию, я боюсь найти ту книгу, заглянуть туда, куда нельзя». Ингрид звонит перед самым вылетом, интересуется, как съездил, нашел ли то, что искал. Нет, я не буду искать. Глупо это. Я отвечаю почти без эмоций, а сам думаю, может и правда жениться на ней. По крайней мере, когда состарюсь, она никуда не денется. Слишком сильны в ней те же порывы к заботе, как и у матери моей, даже о муже, который гуляет. Мать к отцу вернулась, когда тот с раком слег, и ухаживала до последнего. Сделала бы это одна из тех шлюх, которых он подарками одаривал. Да вряд ли. Я ожидал, когда войду в вип-зону для первого класса, когда меня окликнули. Мою фамилию и имя знали в Европе. Там в каждом углу знают мосты Фогеля, дороги, автомагистрали. Но в Россию я только недавно решил прийти со своим бизнесом, особенно касательно дорог и мостов. С этим здесь всегда были проблемы. Но в России меня никто не знает, кроме случайных знакомых, которых я не видел 20 лет. Если только нет. Бред. Нельзя на такой большой территории получить от судьбы удар. Выстрел из прошлого. Но чем ближе раздавался голос, тем острее я хотел рвануть вперед. И тут же себя ругаю. Что я как пацан? Ну, мира. Ну, Распутина. но любовь первая. Времени-то сколько прошло? отболело давно. Ник, Господи! Думала не ты, как же я рада! Буквально налетает на меня и к себе прижимает, а я запах ее ловлю, пытаюсь почувствовать что-то. Но сердце, только что рвавшееся от страха из груди, успокаивается, а руки спокойно ее отстраняют, даже не желая не отпускать». «Ты изменился. На самом деле, кажется, возраст тебе к лицу. И плечи шире стали, волосы потемнели. И вообще, время творит чудеса. Она хлопает глазами, а я морщинки в уголках глаз рассматриваю. И чуть возле губ, там, где мышцы работают при улыбке. Хоть бы комплимент сказал. Ты почти не изменилась. Мира смеется. И мне кажется, что впервые ее смех меня раздражает. Раньше нравился вроде. И глаза нравились. Голубые. И волосы русые. Теперь они темнее намного». Она все такая же стройная, но все равно полнее. Грудь больше, бедра раздались. Хороша, но меня больше к ней не тянет. Вот же ты лжец! Ну спасибо, всегда приятно слышать такое от мужчины, особенно от такого, как ты. Я оглядываюсь, изображая испуг. Ты меня подставить хочешь? Или я уже сзади, с ружьем у моего затылка? Она снова смеется, а я... Ну что такое? Что вообще мне в ней нравилось? Она обожала комплименты, внимание, подарки, дорогие места, успех. Наверное, не будь для нее это все данностью, не будь она наследницей самой богатой семьи в России, я бы даже сказал, что она жадная до денег. Но нет, в ней всегда было тщеславие, но никогда жадности. Яр дома остался, а я с мамой. Помнишь ее? Точно, Нина. Мне она нравилась, хотя и очень давила на дочь. Я вежливо поцеловал руку, когда услышал посадку на свой рейс. Не то, чтобы я хотел сбежать, но и желания находиться с ними у меня не было. Мне пора. Рад был встрече. Чушь. О, а наш самолет только через полчаса. В Европу выступаешь? Ну зачем? «У меня подопечная летит. Соревнования юниорские в Таллине. Вон она с матерью стоит. Элина Березовская. Еще услышишь это имя?» – показывает она на девочку. «Жаль, только дочка моя не поехала. Я бы вас познакомила. Знаешь, Яр долго надо мной подшучивал, что она твоя. Она улыбается. А у меня внутренности холодеют. Между нами ничего не было?» «Конечно, нет. Ну, шутил он, ревнует. Знаешь ведь его?» «Знал». «Отрезаю». «Давно было, Мир. Был рад встрече. Почти кланяюсь к ее матери и ухожу в карман своего самолета. Киваю симпатичной стюардессе, и она заливается краской. Кажется, полет пройдет не так скучно. Ник! Ну что еще? Оборачиваюсь, когда рядом оказывается Мира. Ее все знают, даже задержать не попытались. Ты отдалился от нас? Совсем? Вот тяна. Улыбки долой, рубим правду матку». «Были причины, но это все в прошлом, сама понимаешь». «Точно?» Она приподнимает фигурную бровь, складывая руки на груди. «А я пытаюсь возбуждение почувствовать. Хоть отголоски того, когда хотел быть с ней, но спокойно встречался два года, общаясь интимно только с рукой. Может, ты все еще...» «Нет, Мира. Думаю, с тебя одного одержимого чудика вполне хватило». «Тогда, может, на нашу свадьбу приедешь?» «Свадьбу? Вы что, не поженились? Мы расписались». тогда еще, но быстро как-то, тайком, а мне хочется. Понятно, внимание, как у нас было, с пышком, с президентом в первом ряду. Ну да, мы уже все подготовили. 19 августа. Яр был бы рад тебя видеть. «Точно. А не думаешь, что это ненормально приглашать бывшего мужа на свадьбу?» «Нет, не чужие же. Пожимает она тонкими плечами, и это движение кажется мне странно знакомым. Даже под ложечкой сосёт. «Ну так что? Давай я ничего обещать не буду. А ты в России зачем был?» «Не из-за тебя. Уже раздражает её уверенность, что каждая собака должна до гроба её любить. Как она карьеру-то фигуристки оставила? Вообще парадокс. Как же ты стал? Ну ладно». Действительно, 20 лет очень много. Господин Фогель, уже заканчивается посадка. Ты все равно приезжай, я тебя с детьми познакомлю. Тоже мировые звезды? Уже идти надо, а я стою, пытаюсь понять, что за внутренний дискомфорт в груди образовался. Я не люблю ее, да и не любил. Скорее мне хотелось разделить тот мирок дружбы, который был у них с Ярославом. Стать частью чего-то настоящего. Но я словно пазл в голове рассыпал сейчас и собрать пытаюсь. И скорее всего соберу и отпущу эту историю окончательно там. на их свадьбе. Где будет мероприятие? В Усть-Горске. В нашем доме. Ладно, приеду. Отлично. Засияла она, улыбнулась, а я уже отвернулся и пошел к самолету. Мне кажется, ничего отличного в этом нет. Мне кажется, я себе сейчас удавку на шею кину и сам затянул. Только почему? Сам не понимаю.